Глава 41. Ронан проснулся в кинотеатре. Конечно, это была всего лишь комната в подвале большого и неуклюжего загородного дома. Светило солнце, и Ронан понял, что сеанс окончен. Кресло, как в настоящем кинотеатре, автомат для попкорна, проектор на потолке полный шкаф боевиков и порнухи с неизобретательными названиями, Ронан смутно припомнил, с меньшей отчетливостью, чем во сне, что минувшей ночью смотрел на большом экране бесконечное видео уличных гонок в Саудовской Аравии. Ронан понятия не имел, что делал, и не мог сосредоточиться ни на чем, кроме сотни белых митсубиси, в чистом поле. «Ты не блеванул», — заметил Ковинский, сидевший двумя креслами дальше. В руке он держал телефон Ронана. «Большинство после такой пьянки вывернуло бы». Ронан не сказал правду, которая заключалась в том, что ему не вновь было напиваться до беспамятства. Он вообще ничего не сказал. Он просто уставился на Кавинский, производя подсчет. Сто белых митсубиси, два десятка поддельных удостоверений, пять кожаных браслетов, двое нас. «Скажи что-нибудь. Человек дождя», — попросил Кавински. «Есть и другие, такие, как мы». Ковинский пожал плечами. «Не знаю». «Твой отец тоже?» «А твой?» Ронан встал. Под взглядом Ковинский поочередно подергал все три хлипких двери, пока не нашел ванную. Ронан справил нужду, плеснул себе водой в лицо и уставился в зеркало. «Сотня белых митсубиси!» По ту сторону двери Кавински сказал, «Чувак, мне скучно! Хочешь еще развлечься?» Ронан не ответил. Он вытер трясущиеся руки, собрался с духом и вышел. «Ты всегда такой разговорчивый после пьянки?» — спросил Кавински. «Что ты делал с моим телефоном?» «Звонил твоей маме». «Еще слово скажешь про мою мать», — спокойно произнес Ронан. «И я вобью тебе нос в мозг». «Как ты это делаешь?» Он ожидал, что Ковинский отпустит какую-нибудь пошлую шуточку, но тот просто устремил на Ронана неподвижный взгляд. «Какой ты жестокий!» «Ты сам знаешь, как это делается!» сказал Кавинский. «Я видел!» Сердце Ронана конвульсивно дернулось. Оно не ожидало, что секрет перестанет быть таковым. «В смысле?» Кавинский вскочил. «Твоя так называемая попытка самоубийства, старик!» «Я видел, как это было!» «Ты спал у калитки прямо под окном Прокопенко?» Я видел, как ты проснулся, и появилась кровь. И тогда я понял, кто ты такой. Это произошло много месяцев назад, до того, как начались уличные гонки. Все это время Кавинский знал. Все это время? — Ты ничего, блин, не понимаешь, — сказал Ронан. Ковинский вспрыгнул на сиденье. Кресло закачалось под ним и тихонько запело. Несколько тактов популярной песни, которая звучала из каждого утюга пару лет назад, и Ронан догадался, что оно, очевидно, тоже принесено из сна. — Да ладно, старик! — Скажи мне, как ты это делаешь, — потребовал Ронан. — Я имею в виду... «Не просто сон. Машины. удостоверения И...» Он поднял руку, показывая браслеты. Список мог продолжаться бесконечно. «Бери то, что хочешь», — сказал Ковинский, «но надо знать, что именно ты хочешь». Ронан промолчал. Условие было невыполнимым. Именно этого ему и недоставало знать, чего он хочет. Ковинский широко улыбнулся. — Я тебя научу!